«Когда пропал ключ?» — бормотал Илья, стискивая руки и с надеждой заглядывая девушке в глаза. «Был он на месте, когда мы выходили? Может, на улице отцепился?» «Может?» «Да». Словно просыпаясь, не в попад, ответила она. «Нет, я брелок не разглядывала, даже не думала. А может, и был ключ? А может, и нет? Ты могла потерять и на улице». — простонал Илья. — Это я виноват. Заставил тебя надеть. Сейчас бы точно знали, что это Зоя взяла. Ты пакет на обратном пути тащила, груди прижимала. Мог ключ отцепиться. А если в пакете, — предположила Маша, — они вдвоем перерыли все покупки, но ничего не нашли. За этим занятием их застала Рита, выглянувшая наконец из кухни. — Что это вы? — удивилась она, окидывая взглядом парочку сидящую на корточках среди разорванных пакетов и груды покупок. — Забыли что-то? — Потеряли. Илья отбросил в сторону последний пакет и закрыл лицо руками. Так он просидел совершенно неподвижно с минуту. Сестра смотрела на него со все возрастающим изумлением Маша, встретив ее взгляд, покачала головой, предупреждая возможные расспросы. Лучше я поеду, сказала Рита, поняв эту безмолвную демонстрацию. Ее никто не останавливал. Перешагнув через разбросанные покупки, Рита пробралась к двери и напоследок, оглянулась, взглянув на брата уже с настоящей тревогой. Маша, она сказала только два слова. Помнишь, кукла. Девушка кивнула, и дверь за Ритой закрылась. Илья тут же отнял ладони от лица. Растрепанные волосы и дикий взгляд придавали ему отчаянный вид. — Я виноват. Хрипло повторил он. — Сейчас побегу по нашему маршруту в супермаркете, буду спрашивать, но сам знаю зря. И все даже хуже, чем я сперва подумал. Мы не можем подозревать только ее. Тут был еще один человек. У него есть чемоданы той же фирмы. Торопливо поддакнула Маша, радуясь уже тому, что Илья вообще заговорил. И брелоком он сразу заинтересовался. И знаешь, что странно? Пашка появился из ниоткуда, спустя столько лет. Я ведь его четыре года не видела. Кто бы он ни был, мы его упустили. Илья остановил на ней измученный, разом погасший взгляд. Сейчас он или она уже добрались до твоего наследства или доберутся. Кто-то дознает, что отпирает этот ключ. И горько усмехнувшись, добавил, твои куклы, этот ключик. Знаешь, какую сказку все это напоминает? «Бухатина!» — девушка придвинулась к Илье и осторожно склонила голову ему на плечо. «Ты не расстраивайся так ужасно. Мне вот ничего не жаль. Совсем, ты же знаешь. Я не рассчитал. Ошибся!» Он обнял ее и притянул к себе. Сам себя перехитрил, но кое, что по крайней мере становится ясно. Одна подвеска ничего для них не значит, так же как браслет. И если их целью был ключ, то теперь тебе ничего не должно угрожать, хоть какое-то утешение. И Маша, спрятав лицо у него на груди, прошептала, что этого Ей вполне достаточно. Глава двенадцатая Это был странный день, весь прошедший под знаком утреннего происшествия, состоящий из недомолвок и оборванных фраз. Пока Илья прочесывал их маршрут в надежде найти отцепившийся ключик, Маша хозяйничала, размещала в холодильнике продукты, а в ванной только что купленные мелочи, наводила порядок всюду, куда успевала повернуться, готовила обед.